Глава пятнадцатая. Будь в моих словах и наговорах. «Мы расстались!» Таиса позвонила снова. «Погоди, они встречались?» — услышал ворон. Нора шикнула на птицу. «Что случилось?» Подруга всхлипывала, и Норе очень хотелось поскорее закончить этот разговор. «Если бы ты не свалила на дачу или хотя бы предупредила меня, всё было бы иначе!» Таиса включила свою любимую манипуляцию. «Да что могло измениться, я не понимаю!» Нора только сейчас заметила, как легко, оказывается, выбить её из спокойного состояния. Одна фраза, и она опять ест саму себя, что не может помочь подруге. «Ты только о себе и думаешь!» Зло бросила Таиса и отключилась. «Ну офигеть теперь!» Нора посмотрела на телефон. «Опять я виновата, хотя вообще не понимаю, о чём речь!» Надеюсь, мы не сорвёмся сейчас в город. Ворон почистил клюв о перья. Надо ехать. Надо с Сашей поговорить, а потом с Таисей встретиться Нора машинально куснула телефон, удивилась этому и спрятала аппарат в карман. М-да, тяжёлый случай. Ворон стоял возле самой воды и смотрел на озеро. Это ты про кого? Не поняла Нора. Про платовички на твоего. Рогатая птица щелкнула клювом, поймав мошку. Обращала внимание, что он прямо с этой курицы вообще взгляд не сводит. Он каждое её слово впитывает. Как они умудрились поругаться. Я, когда за тобой наблюдал, всё понять не мог. Что вы вокруг этой куры крутитесь? Какой куры? Но этой твоей, Таисы, обрыганной. Ворон ещё несколько раз щёлкнул клювом. Почему обрыганной? Заморгала Нора. Ты, конечно, сама вежливость. А с чего мне быть вежливым, с хрен пойми кем?» — парировал Ворон. «Они тебе даже не друзья». «Почему не друзья?» Нори очень не нравился этот разговор. В глубине души она понимала, что огромная птица права. Но принять это была ещё не готова. «Мы дружим уже много лет. С и так вообще лет с пяти». «Сочувствую». Ворон перестал щёлкать клювом и на глазах удивлённых отдыхающих полез в воду. «Наведи морок. Это ты сделать в состоянии?» «Почему ты так со мной обращаешься?» Нора подавила в себе желание пустить слезу от обиды. «Но ты же позволяешь Таисе так с собой обращаться?» Не оборачиваясь, прохрепел ворон. Нора не нашлась, что ответить. Ворон был прав, и от этой правды на душе стало гадко. Хотелось сменить тему уйти от разговора про друзей, про тех, кого Нора считала друзьями. «Говоришь, ты и наблюдал за мной?» Нора вспомнила, что на телефоне ещё хранился скрин из новостей. «А видел ли ты убийство? Очень странное убийство». «Это где знатка в стену вписали? В метре над землёй?» Птица выбралась из воды, и Нора обратила внимание, что люди больше не косятся в их сторону. Им вообще всё равно, кто рядом плещется. «Да, я в новостях видела». Нора села на траву, опустив ноги в воду. Самое неприятное, что я видела этого парня в электричке. Он мне даже улыбнулся. Знатки чувствуют столетниц. Ворон примостился рядом. У нас бывают знатки? Естественно, они же отсюда все. Ворон распушил перья, греясь на солнце. Все души, которые сейчас живут в ладном мире, когда-то жили в явном. Новые души в ладу не рождаются. То есть лад — часть явного мира? уточнила столетница. «Когда-то был, а теперь пытается жить отдельно. И нифига это у него не получается». Нора задумалась. Солнце играло на спокойной воде, перекатывало мелкий бисер. Нора вспомнила, как обещала бабушке собрать из этого бисера браслетик. Она встала, зачерпнула воду, поймала солнечный зайчик, и бисер заискрился на ладони. Острая травинка стала крепкой ниточкой, и через минуту в руках у Норы оказался браслетик из мелкого золотистого бисера. Ворон довольно крякнул, тронув клювом украшения. «А скоро смородиной начнёшь пахнуть», — сказала птица. «Тогда никакие твари тебя пугать не будут». «Почему смородиной?» Нора любила запах этой ягоды и с большим удовольствием помогала её собирать. «Ладный мир пахнет смородиной», — пояснил Ворон а столетницы, как первые дети Великого Дуба, впитали в себя его запах. «В смысле первые дети?» «Это метафора», — ворон покосился на браслет. «Посили столетницы ближе всего к Великому Древу, поэтому у них есть правило, нельзя применять силу во зло или ради корысти. И ты это правило нарушила». «Когда?» — напряглась Нора. «Когда подарила мне это!» Птица так махнула крыльями, что чуть не заехала Нори по лицу. «Ты убить меня хотел!» Столетница пихнула ворона. «Забыл уже?» «Это другое!» Он даже не шелохнулся. «Да, конечно. И глаза мне ты просто так вручил!» «Ой, да ладно! Зато тебя ни с кем не спутаешь!» Нора покачала головой. Солнце медленно клонилось к горизонту. На озере выросла яркая солнечная дорожка, будто кто-то взял и расстелил на воде золотой ковёр. Буквально немного не хватило, чтобы тот лёг от берега до берега. Тогда люди смогли бы по нему гулять. «Надо ехать к Платвичкину». Нора встала, отряхнулась от налипшей травы и направилась в сторону участка. «А зачем мы на дачу катались?» — вопрос ворона Нору озадачил. Когда они выкатывали светогоры из гаража, у неё не возникло вопроса, почему надо ехать именно на дачу. Да и птица тогда спрашивала маршрут сюда. «Не знаю», — призналась Нора. «Мне иногда надо приехать и заземлиться. Вокруг всё может полыхать, а дача всегда поможет успокоиться и трезво оценить ситуацию. Наверное, нам обоим надо было посмотреть на это всё». Нора кивнула на озеро. Большая спокойная вода приветливо шелестела о берег, облизывая растущую на самом краю траву. Ворон согласно кивнул. Бабушка перед дорогой, как обычно, надавала кучу еды, а еще срезала цветов. «Дома в вазу поставишь, будет у тебя повеселее», — радостно сказала она. «Кстати, я через пару дней еду на экскурсию. Кооператив организовывает. Еду на неделю, поэтому тебе надо будет приехать цветы полить. Сейчас это у тебя быстрее получится». Нора согласно кивнула. «Собачку свою корми», — велела бабушка напоследок. «Вот за это она может не переживать» усмехнулся ворон Дорога домой прошла куда спокойнее Нора всё ещё стискивала до белых костяшек руль но уже не впадала в истерику когда случайно в зеркале заднего вида видела Егошу Мёртвый младенец сидел под сиденьем и жевал упавший в дороге букет Кажется, эти цветы не для твоей квартиры, заметил ворон. Чем бы дитяни тешилось, согласилась Нора. о oh, это знакомое чувство незримых кандалов». Брют вдохнул явный воздух полной грудью. Шапилявый написал, что он отлучился по делам, поэтому будет чуть позже. Предложил Брюту заглянуть в ресторанчик недалеко от дома. Или потерпеть, пока Шапилявый не вернется и не приготовит ужин на двоих. Брют не стал возиться с ресторанами и просто решил прогуляться по району. Заодно разобрать в голове все свои мысли и догадки. Чутье оговорило, что он прав. Но доказательства все были косвенные. Недостаточно одного только чутья, чтобы обвинить человека. Да и не сходилось что-то. Вроде речь шла о том, что Скат Иваныч не может в явь пройти, но труп в яви тоже есть. Да ещё с физическим воздействием кого-то очень сильного. А если чутье ошибается, и Скат Иваныч тут вообще ни при чём? Нельзя же с подозрением относиться к человеку только потому, что тот не нравится. Сколько людей друг другу не нравится безо всяких на то причин? потому что ритмы внутри какие-то не совпадают. Не становятся же они друг другу врагами на всю жизнь. Хотя это смотря какие люди. Мимо пробежали дети, подгоняя палкой Кикимору и крича «Собачка!». Кикимора визжала и ругалась на них, но оторваться не могла. «Эй!» — Брюта кликнул отставшего пацана. «Это вы с кем играете?» «Да мутанта какого-то на помойке нашли!» — крикнул пацан и побежал следом, подтягивая штаны. Кикимора приметила сливной люк и быстро просочилась туда. Дети обступили крышку, разочарованно переговариваясь и стуча по ней палкой. Кто-то из них явно вернется домой с нежеланным гостем. брют успел заметить, как Кикимора кривой лапкой подкидывает одному из пацанов грязный скомканный фантик. Пока не выкинет, будет в семье нежеланное приключение. «Это что за собачка такая?» — буркнул кто-то из ребят постарше. «В люк провалилась и сгинула куда-то». «Да говорят тебе, не собачка это Держи глаза шире!» «А что ещё на помойке может быть?» Ответному возмущению не было предела. «Там только собаки да бомжи сидят!» «Бабка из нашего подъезда говорила, что у нас тут всякая нечисть водится!» «Нечисть!» — радостно загласили дети и побежали дальше. «Как будто из дома не уходил», — покачал головой Брют, глядя на играющих детей. Владу он не раз наблюдал, как местные хулиганы мутили воду в реке, а потом очень удивлялись, почему у них возле дома все растения сгнили и воняют тиной. Возле дома шапелявого было тихо, даже лавочка оказалась пустой. Брюк опустился на доски, покрытые толстым слоем краски, тихо молясь великому древу, чтобы краска была высохшая. Старое успела потрескаться, и перед тем, как освежить, ее не сняли, поэтому новый слой лег неровно, местами затек и образовал толстые капли, которые до конца лета не просохнут брют бесцельно расковырял одну из капель, а потом сидел и счищал с пальца налипшую краску. Каждый раз на одни и те же грабли. «То тебя не дождёшься, то за неделю несколько раз захазываешь». Голос Шапеляова был другой, но эту интонацию ни с кем не спутаешь. брют поднял глаза и увидел перед собой низенького толстенького мужичка. «А где Анфиса?» — поинтересовался стражник. «Анфиса с побоськами оказалась». Махнул рукой Шепелявый. «Пришлось отпустить и в санаторий отправить. Вернётся лучше, чем до меня». «И кто ты сегодня?» Брют встал. Новое тело Шепелявого оказалось ниже на целую голову. «Весеслав». Шепелявый радостно пошёл в сторону подъезда. «Сейчас у нас будет нормальный УЗА, на ней это твоя бурда из пакетика». Брют не стал спорить и просто пошёл за другом. «Что на этот раз тряслось?» спросил Шепелявый, отыскивая ключи от квартиры. «Очередное убийство», — буднично ответил Брют. «Твои навыки нужны». «Плохо дело», — покачал головой Шепелявый. «Все местные на усах после того стены сеного. Дверь в квартиру открылась бесшумно, и Шепелявый нырнул в темноту. Брют прошёл следом. «А что конкретно от меня надо?» — вопрос донёсся с кухни. «Связь между всякими разными проследить». Брют на ощупь нашёл нужную комнату. А ещё проверить, имели ли они дело со Скатом Иванычем. «Почему именно с ним?» «Мне нужны доказательства, что это Скат Иваныч, свидетель или сообщник, что угодно». Брют подошёл к окну. Взгляд упал на наличник. В мозгу не билось, зачем навесили наличник внутри квартиры. Причём окно было сделано так, что пространство для витиеватых резных украшений не оставалось, а их всё равно умудрились впихнуть. «Ты всё-таки считаешь, что это он?» Шепелявый разбирал продукты. «Я уверен в этом», — ответил Брюд. «Мне только надо доказать это, чтобы предъявить ему обвинение». «Надеюсь, ты не ошибаешься Шепелявый повернулся к другу и серьёзно заметил. «Это очень тяжкое обвинение. Нужны железные аргументы». «Помоги мне их собрать», — попросил Брюд. «Хорошо», — согласился Шепелявый. Мне понадобится время, чтобы всё проверить. До завтра получится. «Фига, ты гонишь воскликнул Шепелявый. Времени слишком мало осталось. Брюд смотрел на след от краски на пальцы. Он попытался в стражу крадника протащить. Скинул на меня обязанность принимать нового члена. «Крадника?» — этот факт удивил Шепелявого даже больше, чем сжатые сроки. «Может, он просто не почувствовал?» «Да у того на лбу написано, что вор». — рыкнул Брюд. — Такое даже Глеб, стажёр наш, почувствовать может. Он вообще так себе видит это всё. Как вообще в стражу попал? — Помню. Шепелявый перемыл продукты и стал заниматься ужином. — Я говорил, что стажёр вас пространство чувствует хорошо. — Вот только не пригодилось это его чувство ещё ни разу, — проворчал Брюд. — Надеюсь, с ним ничего не случится. Сам решил на задворке идти. — На задворке? — переспросил Шепелявый. «Если правила знает, они его не тронут». правила горько усмехнулся Брюд. «Ничего он не знает. Пограничников с ним отправил, всяко безопаснее». «Отпустить их надо», — шепелявый лихо строгал лук. «Сам знаешь. Они не живут а сосисствуют. Так нельзя. Уж я-то знаю, что такое бесцельно сосисствовать». Брюд молча кивнул. Он прекрасно знал, что ребят пора освободить от службы, но не мог заставить себя это сделать. Признать, что стража потерпела поражение. «Я этот день очень хорошо помню». Брют принялся агрессивно скоблить палец. «До сих пор перед глазами эта шура-дура стоит и парни, которые приняли удар на себя. Дрянная столетница». Шепелявый положил нож на доску и обнял Брюта. «Эй, ты чего?» — удивился стражник. «Если хочется поплакать, поплать». Демон похлопал друга по спине. «Спасибо». «Плакать не хочу». В подтверждение его слов оглушительно заурчал желудок. Шепелявый, как образцовая хозяйка, всплеснула руками и побежал дальше стучать ножом. «Завтра к обеду принесу тебе всю нужную информацию», сказал он и больше не отвлекался на дела. Брют давно обратил внимание, что когда Шепелявый готовит, он полностью погружается в процесс и получает от него огромное удовольствие. Говорят, всякие разные не чувствуют вкуса продуктов, но Шепелявый гонял свои тела на полную, забирая все чувства, которыми только может похвастаться человек. И ожидаемо всё больше человеческого впускал в свою навью сущность. «О, ты такое пропустил?» — внезапно выдал Шепелявый. «У нас тут столешница новая появилась. Да и всё и с вороном огромным. На севере живёт». столешницы цокнул языком Брют. «Не, это тебе понравится». С задором бывалой свахи выдал Шепелявый. «Я не знаю, что должна сделать столетняя душа, чтобы мне понравиться», — напрягся Брюд. «Про это всякое говорят. Кот за ней ходит», — Шепелявый перекрикивал шкворчащую сковородку. «Какой кот?» — не понял Брюд. «Да тот самый», — Шепелявый показал пальцем на потолок. «Ходит, советы даёт». «И это должно меня убедить, что она не бесполезная?» Брюд нахмурился. С котом он встречался в ладном мире, но ни разу не слышал, чтобы мохнатый свободно гулял по-явному. «Скорее заинтересовать», — шепелявый облезал лопаточку. «Тего-то не хватает», — Брюд задумался. я говорил, что стоит обратиться к столетнице, которая ещё не нашла себя, а эта, видимо, прекрасно справилась без какой-либо помощи. «Ты сейчас опять влад лад пойдет? спросил Вячеслав, раскладывая по тарелкам спаржу, стейки и маленькую капусту. Брюд попытался вспомнить, как она называется, но от голода мог только представить, как её ест. «Да, надо проверить, как у Глеба дела». Зам взял тарелку и еле сдержал себя, чтобы не заглотить всё, как удав, просто высыпав содержимое в рот. «Завтра сду в гости», — шепелявый довольно смотрел, как ест голодный стражник. «Я буду пирог петь». «Не забудь, что я к тебе не на пироги хожу» с набитым ртом проговорил стражник. «Зой, зой, глотай. Добавку будешь?» Не дожидаясь ответа, Шепелявый положил другу ещё порцию. «Да завтра тебе хватит. А завтра и всё поешь». Брюд не стал спорить и сосредоточился на капусте. «Я тебе принёс материалы дела». Зам еле отказался от третьей порции и поставил на колени рюкзак. «Всё, что может тебе понадобиться, что я нашёл. Что смогли раскопать пограничники». Шепелявый взял папку и посмотрел в верхний лист. «Анафиды», — задумчиво проговорил он. «Пусти мои родственники. Знаток должен быть очень сильным, чтобы с ними иметь дело». «Да, только связи я между ними никакой не увидел». Брюд хотел сказать что-то ещё, но на телефон пришло уведомление. «Что случилось?» — Шепелявый увидел, как просело лицо стражника. плотвичкин сидел возле самого подъезда. Но не на лавочке, а как выгнанный из гнезда птенец, на маленьком заборчике, поджав под себя ноги и сильно сгорбившись. Нора обратила внимание, что он был очень бледный, будто заболел. «Не выходи, пожалуйста», — попросила столетница ворона после того, как припарковалась. Птица кивнула. плотвичкин не заметил, как подруга подошла и вздрогнул, когда она села рядом. Хотел что-то сказать, Но слова не шли. Нора чувствовала, как внутри него что-то мешает. Что-то щёлкнуло и сломалось. А перед этим громко-громко кричала. Она молча обняла парня за плечи, пытаясь в это объятие вложить как можно больше тепла и поддержки. плотвичкин плакал. Слёзы одна за другой катились по щекам и падали на горячий от солнца асфальт. «Ты её любишь?» Нора знала, что ответит Саша — но не могла не спросить. «Да». Одно короткое слово, и на столетницу обрушилась вся боль этой одинокой души. Нора никогда не интересовалась личной жизнью плотвичкина а тот и не стремился раскрываться. Они трепетно относились к личному пространству друг друга, в то время как Таиса его грубо нарушала. «Иди домой, Саш». Нора крепче сжала его плечи. «Я с ней поговорю». Платвичкин что-то буркнул себе под нос, поднялся и, шатаясь, двинулся в сторону своего дома. Ворон выбрался из машины и проводил взглядом сгорбленную фигуру. «Какая же мразота!» — каркнул он. «Как бы мне не хотелось этого избежать, Нора тяжело вздохнула и встала с заборчика. Таису ждёт серьёзный разговор». «Давно пора!» — кивнул рогатый ворон.